Глава 6 Куркума. Куркума – родственник еще одного экзотического гостя на нашей кухне – имбиря. Они оба относятся к семейству имбирных. Это тоже корень, только он перерабатывается для кулинарных целей в уже высушенном виде. Латинское название куркумы происходит от арабского слова «аль-куркум» которым сначала было принято называть другую специю – шафран. По одной из гипотез, путаница произошла потому, что оба растения используются для изготовления красителей желтого цвета. Марко Поло, знаменитый венецианский купец и путешественник XIII века, так описывал куркуму в своих заметках. Есть также овощ, который обладает всеми свойствами настоящего шафрана, даже запахом и цветом. Но на самом деле это не шафран. Простим, сеньору Пола приблизительность его суждений. Точные сведения в то время было добыть не так просто. Но в реальности, конечно, разница существенна, даже если говорить только об окраске. Шафран более темный и у него оранжево-красный оттенок. На вкус он более пряный, слегка горьковатый с нотками меда и сена. За него просят порой безумные деньги. Было время, когда он стоил в два раза дороже золота. Но и сейчас всего за грамм этой специи придется заплатить сотни рублей. Причина в том, что сбор шафрана очень трудоемкий процесс. Вообще, если он только что из упаковки, шафран выглядит как горстка жестких коротких нитей. В прошлом они были частью цветков, которые так сразу и не заподозришь в съедобности. Крокусов. Особого их вида, конечно. Того, который цветет осенью, а не весной. Во время специальной командировки в испанский регион Кастилия-Ла-Манча Да-да, именно там находятся те самые мельницы, с которыми по фантазии Сервантеса когда-то воевал Дон Кихот. Я наблюдал, как из крокусов добывают длинные рыльца, которые так и хочется назвать тычинками, но это неправильно. В каждом цветке этого сокровища всего три штуки, а потом их еще и сушат. Так что примерный выход готовой продукции такой. Из 50 килограммов цветов получается всего 500 граммов шафрана. Поэтому и дорого. Что, конечно, не дает покоя мошенникам. Эту пряность порой подделывают, заменяя ее в блюдах или в смеси специй более дешевой куркумой. Эксперты, конечно, ни с чем не спутают ее теплый, слегка перечный вкус с нотками имбиря и апельсина. Но в нашей стране таких знатоков не так уж много, ведь шафран и куркума появились на наших прилавках не так давно. Так что при покупке стоит быть внимательнее. Еще одна уловка. Это когда в порошок куркумы добавляют немного крахмала или соли. Это, конечно, совсем не спортивно. Она и сама по себе не так уж дорога, так что разбавлять ее – запредельное нахальство. Куркума отлично себя чувствует в дождливых тропических регионах, где ее знают уже несколько тысячелетий. В наши дни эту специю выращивают в Пакистане, Малайзии, Вьетнаме, Таиланде, в Японии, Китае и Корее на Шри-Ланке и Карибских островах. Но основным мировым производителем около 80% мирового урожая остается Индия. Здесь куркума используется не только как пряность, но и как лечебное средство и даже компонент религиозных и не только церемоний. Например, окрашенную куркумой нить, известную как мангала-сутра, Будущий муж повязывал невесте на шею во время свадьбы. И она должна была носить ее всю жизнь, если хотела, чтобы с супругом и их семейной жизнью все было в порядке. Куркума также на протяжении веков использовалась для придания ярко-желтого оттенка одежде буддийских монахов. Правда, кроме нее, они использовали и другие естественные красители. Ну а что насчет пользы для здоровья? Тут у куркумы тоже богатая история. Ее целебные свойства упоминаются еще в древнем медицинском трактате Сушрута Самхита. Он рекомендует использовать мазь, содержащую куркуму, для облегчения почему-то пищевого отравления. Историки датируют эту книгу 250-м годом до нашей эры и считают ее одним из основополагающих текстов Аюрведы, о которой вообще стоит сказать чуть подробнее. Это система альтернативной медицины, которая до сих пор очень развита в Индии. Там есть даже Центральный совет по исследованиям в области аюрведических наук, который курирует правительство страны. На сайте этой организации можно прочитать о включении в список заслуженных врачей аюрведы новых кандидатов или ознакомиться с тендером на упаковку аюрведических препаратов. Куркума в аюрведической практике считается средством для усиления общей энергии тела, что бы это ни значило. Ее также используют для устранения метеоризма, изгнания глистов, улучшение пищеварения и облегчение артрита от анорексии, ревматизма, диабетических ран, насморка, кашля и ангины. Наружно, как антисептик при порезах, ожогах и синяках, а также как антибактериальное и противовоспалительное средство. Звучит очень красиво и впечатляюще. Но во всей этой мифологии превращение куркумы в суперпродукт и даже якобы суперлекарства есть слабые места. Почему, например, средняя продолжительность жизни в Индии в течение XIX века составляла всего 25 лет? Почему жителям страны не помогала их аюрведа? Ученые давно нашли ответ. Она попросту не работает. Поэтому доказательная медицина относит ее, как и гомеопатию, например, к категории псевдонаук. Значит ли это, что куркума бесполезна? За последние 25 лет в научных журналах вышло более 3000 публикаций, посвященных куркуме. И некоторыми успехами она все же может похвастаться. Главное действующее вещество растения – полифенол куркумин. Он самый сильный из класса своих родственников – куркуминоидов. Многими исследованиями доказаны его противовоспалительные и антиоксидантные свойства. И он вроде бы даже способен увеличивать количество антиоксидантов, вырабатываемых организмом. К такому выводу пришли ученые из Университета Центрального Мичигана. Правда, это было около 10 лет назад когда только начинался бум изучения куркумина, и наука возлагала на него большие надежды. Что удалось доказать определенно, так это противовоспалительные и антисептические свойства куркумы. Например, американские ученые из медицинского центра Нирмала провели исследование, в котором приняли участие пациенты с ревматоидным артритом. Те, кто регулярно получал куркумин, сообщали, что почувствовали облегчение. Более того, в некоторых случаях добавка оказалась даже более действенной, чем противовоспалительные препараты. Но особенно, конечно, хотелось проверить, как куркумин действует на раковые клетки. Исследования в пробирке были очень многообещающими. Молекулы куркумина вмешивались в жизненно важные процессы, которые протекали в клетках опухолей и мешали им развиваться. Следующие этапы исследования на животных и людях показали, что куркумин накапливается в тканях организма, а также в крови и в моче. Что вроде бы давало надежду на то, что там-то он и начнет работать с той же мощью, что и в лабораторных условиях. Кстати, что еще важно отметить. Во всех исследованиях использовались специальные экстракты куркумина, а не просто куркума с магазинной полки. Там просто очень низкая концентрация нужного вещества. И вроде бы какие-то результаты последовали. Особенно в профилактике рака толстой кишки, полости рта и печени. Но, увы, никакого вауэффекта. Никаких преимуществ по сравнению с традиционными лекарствами от рака ученые не увидели. Эксперты Американского национального института онкологии делают из 20 эпопеи с куркумином следующие выводы. В переводе на человеческий означающие безнадежность и отказ от попыток что-то выдавить из куркумина. Эти результаты следует интерпретировать с осторожностью. Они должны быть подтверждены в масштабных исследованиях, оценивающих безопасность и эффективность. Проводились исследования куркумина и с точки зрения его потенциального воздействия на организм при неврологических заболеваниях. От депрессии и инсультов до болезней Альцгеймера, Паркинсона, рассеянного склероза, аутизма и даже синдрома Дауна который, как известно, возникает из-за аномалии 21-й хромосомы. Заболевание это генетическое и травами точно не лечится. Но отчаливые умы решили рискнуть. Прежде всего ученые озадачились увеличением так называемой биодоступности куркумина. Оказалось, что в обычных условиях он очень слабо усваивается организмом. И более того, в высоких дозах может быть токсичен. В период с 2011 по 2022 год врачами уже было зарегистрировано 10 случаев поражения печени, связанного с куркумой. Средний возраст заболевших – от 35 лет до 71 года. Пятеро пациентов были госпитализированы, а один умер от острой печеночной недостаточности. В общем, умеренность в употреблении куркумы точно не повредит. Кстати, многим любителям экзотических приправ не вредно бы знать, что куркума также содержится в самой известной смеси специй на планете – карри. В Азии ее принято добавлять в овощные, мясные, рыбные блюда, класть в рис и даже в палак панир. Это сыр тушеный в шпинатном соусе со специями. Не запутайтесь, словом карри, которое пришло из тамильского языка, распространенного на юге Индии и отчасти на Шри-Ланке, называется и сам набор приправ, и блюда, которые получаются в итоге. Вся эта история переживает сейчас взлет популярности по всему миру. Англичане так и вовсе шутят, что карри смещает с позиции главного национального блюда традиционную овсянку. Явление легко объяснимое. Индия долго была колонией Великобритании, так что и сами англичане бывали там часто, и индийцы в немалых количествах переезжали в эту европейскую страну. Карри любила королева Виктория. Муки от острова упоминаются в ярмарке Тщеславия. А в одном из рассказов Конан Дойля приправленную карри курицу, приготовленную миссис Хатсон, хвалит Шерлок Холмс. Вообще существуют десятки самых разных видов карри: с картошкой, фасолью, чечевицей. Нет и единого канонического набора пряностей. Как рассказал мне гид по одному из садов специй на Шри-Ланки, Гунасири Гунаратна. Есть условно обязательные ингредиенты. И первый среди них, естественно, куркума. А еще ланкийский корень невозможно представить без листьев одноименного дерева. У нас их можно найти в специализированных магазинах, в сушеном виде. Но именно свежие дают самый сильный аромат. В итоге получается такая пряная мощь, что даже фрукт можно не узнать. В ресторане в Коломбо меня угощали, например, карри с джекфрутом, плодами так называемого хлебного дерева. Было вкусно, не слишком остро и довольно сытно. А еще на Шри-Ланке я наблюдал, как готовят обед в типичном деревенском доме рядом с городом Дамбула, где находится один из старейших храмов Будды. Его хозяйка Майорани сказала, что мы можем называть ее Майя, Сначала вместе с мужем и детьми собирает чуть ли не все съедобное у себя в саду. Фасоль, тыкву, даже цветки банана. В это время сосед, который зарабатывает тем, что катает по озеру туристов, демонстрирует нам свою ловкость в добывании самого деликатесного ингредиента – корня лотоса. Нащупать под водой, погрузившись в нее с головой, сорвать – При этом еще и не наглотаться мутной воды. Затем сокровище отправляется на кухню. Дальше накрытым пальмовыми листьями дворики Майорани начинает обрабатывать кокосы. Без них никакого обеда тут не бывает. Чтобы получить стружку, надо потрудиться на специальном устройстве, совмещенном со скамейкой. Из нее торчит металлическая ложечка, о которую следует с усилием тереть внутренней кислотой. Мягкой стороной кокос. За день хозяйка может обработать до 10 орехов. При добавлении воды и процеживании из стружки получается молоко. Ну а теперь в ход идут специи. Перец горошком и острый чили. Чеснок, соль, кумин, шафран, корица. Все необходимо измельчить до состояния пасты. Опять же вручную. В это время дочка Майи умело включает на очаге турборежим при помощи поддувания через трубочку. И теперь в смеси специй и кокосового молока сначала обжаривается, а потом тушится все собранное съестное, включая корень лотоса. Из своего экзотического опыта я сделал такой вывод. Эта смесь специй уникальна тем, что производит как бы взрыв всех вкусов во рту. Тут и сладковатая корица, и похожий на духи кардамон, и острые компоненты. Радуется каждый рецептор, хотя нам, привыкшим к довольно пресной кухне, с первого раза может показаться чересчур. Секрет популярности карри в Азии, конечно, в том, что подобранные так приправы делают вкусным что угодно, даже не всеми любимые бобовые плюс специи несколько обеззараживают продукты, что важно в жарком климате. В общем, является ли куркума целебной большой вопрос. Но употреблять ее как общеукрепляющее можно вполне. В ней содержатся эфирные масла, железо, фосфор, йод, кальций, витамины, включая С, К и группу Б. Врачи говорят, что примерно 8 г в день Вполне безопасная доза. Если очень нравится вкус, можно просто разводить его в воде. Так чуть ли не каждый день делают, например, в Индонезии, где тоже верят в чудодейственные свойства куркумы. Еще один популярный напиток – так называемое золотое молоко или куркума-латте. Для него, правда, нужно сначала сделать миндальное молоко из измельченного с водой миндаля, Его смешивают с кипятком, добавляют куркуму по вкусу. Если раньше вы не увлекались этой специей, советую начинать с одной-второй чайной ложки. Немного черного перца, одну чайную ложку кокосового масла и чуть-чуть меда для сладости. Еще раз взбить в блендере и готово. Такой напиток хорошо согревает и подходит для профилактики простуд суперпродуктом все это куркуму, разумеется, не делает. И вообще, она очень разочаровала врачей. Такое то и дело происходит. В ходе исследований в пробирке обнаруживаются полезные свойства неких веществ. В данном случае антиоксиданта куркумина. Но от пробирки до реальной жизни, как пешком до Луны. В обычных условиях организму очень трудно извлечь куркумин из пищи, и ученые до сих пор ищут возможности донести всю его пользу и при этом не причинить вред. Скорее всего, общепринятыми станут добавки на основе куркумы, но не она сама как пищевой продукт. Пусть остается в составе бодрящего ароматного карри, и там ей самое место.